глава двадцать три череп и кости какой то стук вырвал арден сна она выглянула в окно было еще темно что это за стук более громкий более настойчивый чем стук далеких насосов она не сразу сообразила что это стучат в дверь арден открой это я голос дэна Она встала, медленно с усилием разгибая затекшие мышцы. Едва поднявшись на ноги, она чуть не упала и была вынуждена остановиться, чтобы унять головокружение. «Подожди!» — крикнула Арден. Дотащившись до двери, она с трудом отодвинула сафу Наконец, замок был открыт, и Дэн вошёл в домик. Его лицо блестело от пота, глаза блуждали по сторонам. «Что случилось?» — спросила она. «Я думала, что охотники...» Они ушли. Точнее, их увели. Увели? Куда? Кто? Не знаю. Четверо мужчин. Увезли их на лодке. Со времен Вьетнама не видел столько оружия. Что? Четверо мужчин. По-моему, они хотели пристрелить их прямо на месте, но потом они увидели руку Марто. Я хочу сказать, руку его брата. О чем ты говоришь? Дэн сообразил, что его речь так же невнятно, как стук ставня во время грозы. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и прижал пальцы к вискам. Четверо мужчин ворвались в наш домик и увели их с собой. Куда, я не знаю. Но и главарь сказал что-то о прогулке на лодке. Все они были вооружены. Он начал было рассказывать ей о тайне Марто, но вовремя передумал. «Меня не отпустили. Сейчас половина шестого. Идем. Нужно рассказать кому-нибудь, что случилось». «Подожди минутку», — сказала она, — «Только одну минутку!» Арден зажмурилась, потом снова открыла глаза. Дэн заметил, что цвет её родимого пятна изменился, теперь оно было синевато-пурпурным. «Охотники за наградой исчезли, верно?» «Верно. Тогда это значит, что ты свободен. Разве не так?» Она провела рукой по волосам. Пальцы нащупали шишку в том месте, где она ударилась об автомобиль. «Они же хотели упрятать тебя в тюрьму!» так почему мы должны о них думать вопрос был не в бровь а в глаз дэн подумал может действительно не стоит так волноваться забыть о существовании морто и эйсли он не знал что ему делать скорее всего ничего но всё таки нужно хотя бы кому-то сказать об этом у барта в кафе есть радиотелефон значит надо туда и идти вслух дэн сказал они всего лишь выполняли свою работу и старались как могли «Я и так уже обвинён в двух убийствах, и не хочу, чтобы их стало четыре». Он повернулся к двери. «Я иду в кафе». «Подожди», — сказала Арден. Он был прав, и ей стало стыдно. Пусть охотники за награды хотели отнять у неё Дэна, но теперь всё изменилось, и надо было подумать. «Дай мне ещё минуту». Она прошла в комнату, где спала, и убрала лошадок в розовый мешочек. Потом вернулась к Дэну, который так и стоял в дверях. Он видел, как она собирает лошадок, и вспомнил её рассказы о Ранчо. В этот момент он постиг то, что составляло суть этой девушки. Она заключалась в том, чтобы нести ответственность, кого-то кормить, о ком-то заботиться, ухаживать за старыми лошадьми, присматривать за пьяными музыкантами, предлагать походную аптечку человеку, которого полиция разыскивает за убийство. Джои всегда говорил, что я упустила своё призвание, что мне надо было стать медсестрой и он понял, что эти лошадки напоминают ей о том времени, когда она заботилась о ком-то и была кому-то нужна. У него сжалось сердце, когда ему стало ясно, какое одинокое должно быть она чувствовала себя все эти годы и как отчаянно хотела найти свое место. «Не смейся», — сказал Арден, завязывая мешочек. «Я не смеюсь. Ты готова?» Она кивнула, и они вышли из домика. Во влажной духоте догорали последние ночные звезды, а на востоке небо уже светилось фиолетовым пламенем. Путь до кафе подощатым переходом занял всего шесть или семь минут. За исключением шума генераторов и отдаленного грохота насосов, в Саннести была абсолютная тишина. В бильярдный еще кто-то играл, но на мостках было пустынно. Окна кафе еще горели, и войдя Дэн увидел Барта, который отдраивал пол. Столы были сдвинуты к стенам. В глубине бара еще один человек мыл пивные кружки в горячей мыльной воде. «Доброе утро!» — сказал Барт, не прекращая своего занятия. «Если хотите позавтракать, идите в барак номер два. Там обслуживают с половины шестого». Он выпрямился, опираясь на швабру, и пояснил своему компаньону. «Они приехали с Эсселом. Клянусь, я ни разу не слышал такого...» «Четверо вооруженных мужчин ворвались в наш домик», — перебил его Дэн. «Минут двадцать назад. Они увели с собой Марту и Эйсли». Барт замер. Его приятель выронил кружку, и она глухо булькнула в чан с мыльной водой. И главарь называл себя Док. У него длинные волосы, собранные в хост. Я о ваших делах не разбираюсь, но кому-то, наверное, следует об этом узнать. Барт задумчиво пожевал свою неизменную сигару. «Могу ли я задать вам один вопрос, мистер? Какого черта ты суешь нос в это дело?» Он поднял руку, предотвращая дальнейшие расспросы. «Хватит, забудьте об этом!» «Я не хочу ничего слышать!» «Я думал, вы позвоните по радиотелефону, в полицию, я имею в виду». «Ага», — Барт переглянулся со своим напарником. «Он говорит в полицию, Джесс!» «Да он явно не здешний, верно?» «Должно быть из Нью-Йорка», — буркнул Джесс и вернулся грязной посуде. «К нам время от времени заезжал пограничник из Периш!» Барт вновь склонился над шваброй. «Его лодку однажды нашли у Лейк Тамбор пустую. Его даже не стали искать. «Да, он подался на юг», — сказал Джесс. Дэн резко повернулся к нему. «Что?» «Подался на юг. Так говорят коджены, если кто помирает». «Послушай», — Барт вынул сигару изо рта. «Как ты сказал твое имя?» «Дэн». «Понимаешь, Дэн, вот какое дело. Ты смотришь на карту и видишь на ней болото. И оно выглядит так, Словно это часть Соединённых Штатов, верно? Ну, ты знаешь, ведь карта Элгуд, этот мир, он существует сам по себе. У него свой язык, своя промышленность, своя... Ну, я не буду называть это полицией, это не совсем точно. Скажем так, свои законы. Да, законы. Первый такой. Ты не впутываешь меня, я не впутываю тебя. Жить здесь не так-то просто. давай говори — пробурчал Джесс. — И таким образом ты должен сделать то, что тебе положено. То есть незаметно проскользнуть мимо. Не надо мутить воду и поднимать грязь со дна. Не надо лезть в чужую лодку или плевать в суп соседу. Ты просто должен жить и давать жить другим. Уловил, к чему я клоню, Дэн? — Пожалуй. Ты хочешь сказать, что не собираешься звонить в полицию? — Это только одна половина. Другая половина состоит в том, что полиция время от времени появляется здесь, на судне из Гранд-Айсел. Так что эти двое должно быть уже мертвецы. И это особенно печально, потому что у Сесила был кое-какой талант. Он вновь сунул сигару в рот, раскурил ее и вернулся к своей работе. Неужели здесь нет никого, кто мог бы помочь? Во что, совсем нет полиции? «У нас есть люди, которых мы называем миротворческий контингент», — сказал Джесс. «Компания им доплачивает. Пятеро головорезов, которые заводят хулиганов за склад и отделывают их так, что те потом месяц не могут сидеть». «Да», — кивнул Барт, — «в основном они следят, чтобы не воровали. И скажу тебе, Дэн, они не станут связываться с теми парнями». «Ты знаешь, кто это?» «Ага». Барт перевёл взгляд на Арден, стоящую позади Дэна. «Вы ещё хотите увидеть малыша Трейна?» «Да». «Через пять минут я буду готов». Барт смёл окурки и другой мусор в совок. «Ты тоже решил с нами поехать?» Этот вопрос был адресован Дэну. Дэн почувствовал на себе взгляд Арден. «Да», — сказал он. «Я тоже поеду». «А не хотите сначала позавтракать?» «Мы хотим поскорее отправиться в путь сказала Арден. «Ага, ладно. Посмотрим, что у меня здесь осталось. Есть кофе. Но боюсь, что он будет для вас тяжеловат. Ну, раз уж вы пришли, как насчёт этого?» Он вышел с двумя пирожками и двумя маленькими пачками картофельных чипсов. «Хотите что-нибудь выпить? Раз вы платили за домики, брать мне с вас нечего. Потому всё за счёт заведения». «Я всё-таки отважусь на кофе», — сказал Дэн. Арден попросила банку Севанап. Барт положил перед ними пирожки и чипсы, а сам пошел варить кофе. Дэн все еще не мог успокоиться. «Так кто эти люди?» «Я о них слышал, но сам никогда не видел. И не стремлюсь увидеть». Барт налил кофе из кофеварки в коричневую керамическую чашку. «Но все-таки кто они?» «Так, люди. Не стоит о них говорить». Барт принес кофе и банку Севанап. Твоя честность тебя погубит, бросил Джесс, вытирая кружки. Здесь у каждой стены куча ушей. Дэн попробовал кофе, который тоже отдавал тиной. Он был не таким крепким, как тот высокооктановый, что готовила Донна Ли, но всё же помог ему немного прийти в себя. Он вспомнил, как хрустнули зубы Эйсли, вспомнил капли крови на дощатом полу. Никто ниоткуда не выползет и не схватит тебя, если свет будет гореть так сказал пэлвису Морто. но Морто ошибся дэн попытался представить себе психику человека у которого из груди растет рука а на боку голова его брата от этого и впрямь можно свихнуться стать жестоким и подлым. какую жизнь вел этот Морто? дэн всего на мгновение взглянул на этот кошмар и то его едва не стошнило ему это нравится так сказал док обращаясь к монте кого он имел в виду дэн сначала выпил кофе и только потом принялся за еду в голове слегка прояснилось и он задумался о том что увидел Эйсли, казалось был вполне нормальным немного эксцентричный но не безумный а морто что ж это его профессия пятнадцать тысяч долларов большие деньги Чёрт возьми если бы он дэн был охотником за наградой он бы тоже за ними отправился из за дэна уже погибли два человека Если Морту и Эйсли умрут, причиной гибели тоже станет он, Дэн Ламберт. Перед его мысленным взором, с пугающей отчетливостью, вновь встало лицо Бленчарда, истекающего кровью. Дэн не мог примириться с мыслью, что Морту и Эйсли пристрелят где-нибудь в темноте. Но что он мог сделать? Забыть о них? Оставить все как есть? Но сможет ли он после этого считать себя человеком? «Я готов», — сказал Барт. — Моя лодка на причале! Лодка была рассчитана на трех человек. — Бросай канат! — скомандовал Дэну Барт, запустив двигатель. Потом развернулся кормой к причалу, и лодка, рассекая мутную воду, устремилась на юг, мимо складов, землечерпалок и кранов. В воздухе пахло нефтью и ржавчиной, по воде расплывались радужные пятна. Солнце уже поднялось над горизонтом. Арден сидела на носу, полное ожидания и теплый ветер играл ее волосами. Правой рукой она непроизвольно поглаживала розовый мешочек. Посмотрев назад, Дэн увидел черные силуэты буровых вышек на фоне утреннего неба. Он вновь повернулся и стал смотреть вперед. Лодка с шумом неслась по темно-коричневой пенящейся воде вдоль заросших тростняком и осокой берегов. Барт похлопал Дэна по плечу и указал вправо. Дэн повернулся туда и увидел крокодила. Он лежал на затопленном дереве, а из пасти у него торчала голова цапли. Наконец запах нефти и шум насосов остались позади. Солнце заиграло на воде золотистыми отблесками, и небо сменило цвет серого на бледно-голубой. Жара усиливалась. Дэн чувствовал, что пот уже начинает пропитывать его футболку. Он подумал, что часам к девяти начнется пекло. барс свернул в притоку, которая уходила влево от главного русла. Ердов через пятьдесят — Арден увидела прибитую к дереву доску, на которой белой краской был грубо нарисован череп с двумя скрещенными костями. Она показала на нее Барту, но тот только кивнул. Еще через пятьдесят ярдов Арден увидела второй такой же знак, только теперь череп был нарисован красным. «Малышу Трейну не дело до людей!» — сквозь шум мотора крикнул Бардену. «Но здесь это нормально. Впрочем, мне он доверяет, и мы хорошо ладим». Ветви деревьев впереди переплетались, образуя сплошную стену. Барт уменьшил скорость наполовину и ловко вписался в очередной поворот, а мхом стволы деревьев по берегам были из колесо тяжелого грузовика, а впереди, в спокойной тихой бухте, стоял дом, жилище малыша Трейна. Теоретически это был дом на плоту, но, судя по тому, насколько он оброс мхом и лианами, облепившими его темные бока, этот дом не двигался с места в течение уже многих лет. Дэн увидел крытую веранду, выступающую из воды, и печную трубу над крышей. Рядом с домом пристроился причал под навесом, на котором громозделись с полдюжины ржавых железных бочек, старая ванна, центрифуга для сушки белья и куча всякого хлама неизвестного назначения. С другой стороны причала имелся док, длиной футов пятьдесят и футов пятнадцать в высоту, выкрашенный в зеленый цвет и тоже увитый лианами. «Я подойду прямо к причалу!» — А ты, если удастся, выпрыгни и подтяни нас, — сказал Барт, выключая мотор. Дэн кивнул. Когда они были достаточно близко, он поднялся, примерился и шагнул на причал. Барт бросил ему канат, и Дэн обмотал его вокруг одного из деревянных столбов, поддерживающих навес. Помогая Арден выйти из лодки, он заметил, как учащенно бьется ее пульс. В ее глазах снова горел тот горячий огонь, а пятно на лице стало кроваво-красным эй малыш трейн крикнул барт в сторону плавучего дома к тебе гости ответа не было в кронах деревьев чирикали птицы плеснула хвостом какая то рыба эй трейн вновь крикнул барт без приглашения он не отваживался поставить ногу на космический трап соединявший причал с домом это я барт данбро я пришел потолковать с тобой "Да, ты я и так вижу", прогремел из закрытого окна сердитый голос с грубым акцентом. "А кто они? Скажите ему", негромко попросил своих спутников Бард. "Меня зовут Дэниел Ламберт". Дэн различил за окном расплывчатые очертания человеческой фигуры. "А это Арден Холлидей". Молчание. Дэн готов был поклясться, что человек за окном изучает родимое пятно Арден. Она почувствовала то же самое. Ее правая рука крепко сжала розовый мешочек, а сердце бешено заколотилось. «Мне нужна ваша помощь», — сказала она. «Пощь!» — повторил голос. «И что это за «пощь»?» «Я кое-кого ищу». Во рту у нее так пересохло, что она едва могла говорить. «Женщину, которую называют спасительница». Опять тишина. Впрочем, она была тишиной только для Дэна и Барта. Арден же была почти оглушена стуком собственного сердца. Барт откашлялся. Девчонка в кафе сказала ей, что эта спасительница жила в церкви на Гуат-Айленд, и что там должна быть ее могила. А я сказал, что охотился на Гуат-Айленд, и, насколько я знаю, там никто не живет. Малыш Трейн молчал. «Так что ты скажешь?» — спросил Барт. «Кто-нибудь живет на этом острове?» никто раздался ответ. Арден вздрогнула. «Я и так и сказал. И еще сказал, что если не знаешь ты, не знает никто. Эй, послушай, мне нужно сотню фунтов дичи и пятьдесят фунтов черепашьего мяса. Ты не мог бы привезти это все в следующий вторник?» «Спасительница», — сказал малыш Трейн, и звук его голоса заставил Арден похолодеть. «Так значит, ее ты ищешь?» «Ты?» «Да, верно. Я пытаюсь найти ее, потому что глаза у меня на месте. Пришла откуда ты?» «А?» «Он хочет знать, откуда ты родом», — передал Барт. «Техас, из Фортуэрта я», — сказал Арден, невольно копируя речь этого человека. эх воскликнул он приличное расстояние нет прилично «Зря надеешься, ты», — сказал трен Арден бросила в дрожь. Ее рука, сжимающая мешочек, побелела. «Спасительницы на Гуат-Айленд нет», — продолжал малыш Трейн. «Там никогда не было церкви. то о ком ты думаешь, что она есть, нет там, где ты ее ищешь». «Постой», — сказал Дэн. «Ты хочешь сказать, что спасительница все-таки существует?» «Говорю, да». — Говорю, нет. — Там нет той, кого из Техаса пришла искать эта девушка. — А где же она? — Уарден сжалась горло. — Прошу вас, вы можете отвести меня к ней? Ответа не было. Потом на веранде распахнулась дверь, и малыш Трейн предстал перед ними.